А весной школа закрылась, учительница в город уехала. Из медпункта фельдшер уехал, кушать стало нечего, да и не вылечишь голода лекарством. Деревня одна осталась, кругом пустыня и голодные в избах. И представители разные из города ездить перестали. Чего ездить?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 Боялись очень, а государство зернышко голодным не дало. А оно ведь на крестьянском хлебе стоит. Неужели Сталин про это не знал? Старики рассказывали, голод бывал при Николае, все же помогали и в долг давали, И в городах крестьянство просило Христа ради, и кухни такие открывали, и пожертвования студенты собирали. А при рабочей крестьянском правительстве зернышко не дали. По всем дорогам заставы, войска, милиция, НКВД не пускают голодных из деревень. К городу не подойдешь, вокруг станций охрана. На самых малых полустанках охрана нету вам кормильца хлеба. А в городе по карточкам.